Палата небольшая, кровать, раковина и туалет, стул, крошечный письменный стол. У Теда Йенсена появилось ощущение, что он угодил в какой-то полицейский сериал. Скоро явится адвокат. «Я должен объяснить вам ваши права». А потом придет Селия, заплатит выкуп или что-то в этом роде. Он понятия не имел, как все это устроено в нынешние времена. Но что-то пошло не так. Он уже сто раз просил дать ему возможность позвонить. «Есть здесь кто-то!» — негромко крикнул он в полуоткрытую дверь. Выйти не решился. Сразу было приказано оставаться на месте. Но дверь не заперта. Это хороший знак. В конце коридора заметил чью-то спину. Коротко стриженный блондин, толстый, с широченными плечами. Судя по форме и увешенному какими-то причиндалами поясу, служба безопасности. «Сэр, я тут...» К полицейским полагается обращаться, сэр. Нет, наоборот. Это полицейские должны так обращаться к обычным людям. У Теда был постоянный клиент, шеф полиции в Деннисе. Как-то он пригласил Теда пожить летом на своей даче у моря и привести в порядок участок у него были ручные кролики, Тед мгновенно с ними подружился. Нет, ничего против полиции он не имел. Парень в форме обернулся, направился к Теду и остановился в двух метрах. Круглая, угреватая физиономия. «В чем дело?» «Где я?» «Это какая-то тюрьма?» Собственно, он хотел задать совсем другой вопрос, но и этот сойдет. Неплохо бы для начала узнать, где ты находишься. Мы находимся в медицинском центре Портленд-Бэйсайт. Вот оно что. Хотел было добавить сэр, но сообразил, что это обращение принято только у полицейских. Подчёркнутое уважение даже к подозреваемому. — А как вас зовут? Охранник помолчал. «Должно быть, взвешивал, стоит ли доверять такой важный секрет этому, как ему сказали, ненормальному и даже опасному старику». Наклонил голову, и кожа на горле собралась в складки, как у петуха. «Клинт». Тед доброжелательно улыбнулся. «Неист вот, случайно». Выпрямился, выдвинул подбородок и прищурил глаза. «В этом мире два типа людей, мой друг», — сказал с хрипотцой, подражая интонации знаменитого актера. «Одни следят, чтобы пистолет был заряжен, другие копают». Охранник улыбнулся. Тед немного загордился. «Можно договориться с кем угодно, важно найти подход». «Вы — Клинт, а я — Тед», — он протянул руку. Очень приятно. Охранник замялся. Вероятно, получил приказ избегать физического контакта. Тед выждал пару секунд и опустил руку. Послушайте, Клинт, мне нужен телефон. Позвонить дочери. Я не имею права вас выпустить. Пока. Пока? Мы должны собрать всех. Потом можно будет немного прогуляться. И сколько их? — Всех. — Две тысячи. — Две тысячи? — Да, сэр. Наконец-то обратился, как полагается. — Сэр. — А кто ваш шеф? — Американское государство. Тед пристально посмотрел Клинпа в глаза. — Не похоже, что шутят. Белобрысый ёжик, неулыбчивая физиономия. Такие шутить не умеют. — А вы служили в армии? Да, в Ираке. Жутковатое место. Мне повезло. Вернулся. Послушайте, мне и в самом деле очень нужно позвонить. Ничего не могу сделать, сэр. Необъяснимо. Дверь распахнута настиж, ощущение, что он в клетке. Мне нужен адвокат. Тед вспомнил, что говорят в таких случаях герои сериалов. «Уже скоро принесут ланч», — криво улыбнулся охранник. «Вы наверняка почувствуете себя куда лучше». «Я и так неплохо себя чувствую. Я же не больной». «Будем надеяться, что так и есть». «В каком смысле?» «Все под наблюдением. Но я могу передать, чтобы ваше заявление отметили в журнале». «Я ничего не заявлял». «Как не заявляли? Вы заявили, что вы не больной». Тед Янсен считал себя знатоком человеческой природы. Он сидел за рулём газонокосилки со школьных лет. Хозяева качались в гамаках или в плавках и купальниках, потягивали на краю бассейна сладкий розовый лимонад. Нормальные люди на отдыхе. Он ничего не имел, ни против полицейских, ни против так называемых плохих парней, которые часто оказывались вовсе не такими уж плохими. И этот парень... Такой же, как все. Ни лучше, ни хуже. Людей Тед понимал, но совершенно не мог взять в толк, что происходит. Охранник вежливо попрощался, пошел по длинному коридору и вскоре исчез за углом. Тед не успел ни о чем его расспросить. Где, например, можно купить еды? Или как открыть окно, на котором он не нашел ни одного привычного шпингалета? Единственное, что успел заметить — циклопические размеры светлого кирпичного здания. В который раз ругнул себя, что забыл телефон. Вообще-то неудивительно. Совершенно растерялся, когда за ним приехали. Он знал, что ему это предстоит, но почему-то был уверен, что его отвезет Селия. Она же работает со всей этой историей. «Ничего, тыквочка, девочка умная». Наверняка найдет способ, как с ним связаться. И вообще, никаких оснований для беспокойства. Чистота идеальная, дверь никто не запирает. Бывает хуже. Например, остаться на Земле одному, как в том апокалиптическом фильме. Или заболеть раком. Тед присел на край койки. Надо на все смотреть с хорошей стороны. «Скоро принесут что-нибудь поесть. Уже неплохо. А главное, он чувствует себя совершенно здоровым». С удивлением вспомнил, как скверно было зимой, когда он почти не мог читать, переставал узнавать буквы, раздражался на печатников. Как он просыпался по утрам, и ему казалось, что лужица на полу, которую он сам же и сделал, в темноте наливая стакан, не вода, а его собственный мозг как пытался преодолеть это бессилие, как напрягал память, а результат все тот же. Мир казался одноцветным, выкрашенным какой-то невыносимо яркой краской. Он с трудом определял ее цвет и тут же забывал. Внезапные знобы, нелепое видения, Как-то раз проснувшись, обнаружил, что около его постели стоит милый ослик. Хотел погладить. Но тот исчез, так же неожиданно, как появился галлюцинации. Он никому о них не рассказывал, даже сели, прекрасно понимая, что-то тут не так. И ему было стыдно. А иной раз совсем худо. Он проклинал свою беспомощность и заодно Господа. Что он такого плохого сделал, чтобы наказывать его так безжалостно? Теперь все по-другому. Цвета вернулись на свои места, и слова в книге или газете выстроились в легко различимом порядке. Но появились жутковатые предчувствия, что будет дальше, или, вернее, что может быть дальше. Он не понимал, и что еще хуже, похоже, не понимал никто. Тед вспоминал, как обвинял свою мать, когда та заболела. «Не сдавайся, мам!» — то и дело повторял он. «Не сдавайся!» Мать отказывалась принимать душ, перестала заниматься даже простейшей уборкой, вечно засовывала что-то под кровать и устраивала истерики, когда он пытался навести порядок. Ему тогда казалось, что она слишком легко поддалась болезни, не борется, не старается хотя бы управлять своими эмоциями, поддается малейшему нелепому импульсу, Только гораздо позднее, он понял, что взывать к здравому смыслу бесполезно. Все перекрывало чудовищное бессилие, которое мать, по-видимому, осознавала сама. Осознавала и само бессилие, и свое бессилие с ним бороться. Ничто так не унижает человека, как понимание, что он не в состоянии справиться с элементарными вещами. Выпадает. Из окружающего мира Растерянность, когда не соображаешь Как пользоваться телефоном Или пультом дистанционного управления А вот Селия Не повторила его ошибки Ни разу И с бабушкой Она была куда терпеливее и ласковее, чем он Хотя к концу Та сделалась совершенно невыносимой Он так и не собрался Сказать дочери Что преклоняется перед ней И дело вовсе не в ее блестящем интеллекте, а в человечности, в безграничном терпении и сострадании. Тед был почти уверен, что сама Селия это не осознает. Он глянул на телевизор на стене и невольно улыбнулся. Полка с телевизором почему-то под самым потолком. Ностальгически старый, Маленький, пузатый, напоминающий коробку из под обуви, разве что чуть побольше. Но с пультом. Тета, смотревшись, нашел его на письменном столе, нажал на кнопку, и экран, к его удивлению, засветился. Странно. Он от чего-то был уверен, что старый ящик не работает, вернее, странным ему показалось не то, что телевизор работает, а его собственная уверенность. Мол, ясное дело, не работает. И каналы переключаются. Маленькая, но четкая картинка. Какое-то ток-шоу. Две женщины друг напротив друга в гигантских креслах. Одна из них — известная киноактриса. Черные волосы гладко зачесаны, как на картинах эпохи Возрождения. Он сел на край кровати, задумался... И вздрогнул, когда из телевизора донёсся гром наверняка записанных заранее аплодисментов.